Глава восьмая. Операция «Ходу до дому». Заехав в гаражный кооператив и распугав своим видом всех, кто там был и не был, Олег остановился и, не глуша мотор, перезарядил дробовик. Руки дрожали мелкой противной дрожью. Адреналин еще не до конца выветрился из крови. Осмотрел пистолет и, поколебавшись секунду, выкинул его предварительно вытерев найденный в машине масляной тряпкой. Пальцы сами собой нащупали ствол, протерли его до блеска, словно прощались. В машине, приспособленной под нужды красно в салоне оказалось пусто. Только пара стрелянных гильз на полу, да сигаретной окуртки в пепельнице, полные до краев. — Так, а где золотые бриллианты? — лихорадочно обыскивая салон, думал Олег. Оружие, наркотики, деньги, все, что можно унести и что может пригодиться в ближайшее время. Открыв бардачок, он нашел там гранату. Обычную такую, наступательную, с ребристой поверхностью, приятно холодившую ладонь. — Вот долбанутые! — удивился он вслух. Голос в пустой машине прозвучал глухо. Олег вывинтил запал, сунул гранату в карман куртки, запал аккуратно переложил в карман брюк пошуршав там оставшимися от продажи помповика деньгами. Бумажки приятно зашуршали, напоминая, что не все еще потеряно. Пистолет было не жаль. В любой момент он мог подвести из-за своего износа. Пружина ослабла, боек стерся, магазин держался на честном слове из-за ленте. Все равно менять надо было, думал он, пытаясь скрыть багажник, который никак не поддавался. Замок заклинило намертво. Ключи явно не подходили, а возиться с отмычками не было ни времени, ни желания. «Да задрал ты!» — в сердцах бросил Олег. Взял из салона валявшийся там неизвестно зачем молоток, тяжелый с обмотанной синей изолентой рукояткой, и со всей дури саданул им по замку багажника. Звук удара разнесся по пустым гаражам, отразился эхом от стен. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». «Все мне ясно стало теперь», — пропел он про себя старую песенку. Замок сломался, и крышка багажника дернулась вверх, обнажив нутро, заставленное какими-то коробками. Они были навалены в беспорядке, словно их туда запихивали в спешке, не заботясь о сохранности содержимого. «Что за фигня?» Олег схватил первую попавшуюся коробку, и начал вытряхивать из нее какие-то вещи прямо на землю. Сначала пошли тряпки, вымпелы с символикой красно-черных, широкие пояса из бархата характерного красно-черного цвета. «Кушаки», — вспомнил Олег их название. Потом посыпались медальки, документы, фотографии, грамоты, значки, ведомости и еще куча всяких бумажек, которые Олег безжалостно вытряхивал на пыльный бетон. На каких-то лицах, запечатленных на фото, он задерживал взгляд. Молодые, серьезные, с намеком на значительность. Но время поджимало. Самое интересное ожидало его внизу багажника. Тускло блестя трубою, там лежал гранатомет. Ровные линии, зеленая краска, массивный ствол. Он смотрелся среди тряпок и бумажек, как инородное тело. Кусок настоящей войны посреди канцелярской шелухи. «Ну, ни хера себе!» Подражая картавому персонажу из старого скетч сказал себе Олег. Вытащил гранатомет и стал запихивать его в сумку, вытащенную из рюкзака. Гранатомет типа РГД-7 влез туда, но с трудом. Пришлось повозиться, подгибать ремни, утрамбовывать. Там же в багажнике обнаружились и две сумки с гранатами к нему, по две штуки в каждой. Их он запихал в рюкзак, предварительно проверив, не болтается ли что лишнее. Металл приятно звякнул, ударившись о каску. Нырнув снова в багажник, он вытащил средних размеров деревянный ящик. Открыв, полюбовался на ровные ряды круглых бомбочек, которые так и просились в руку своей приятной шарообразной формы. «РГНКИ», — оценил он, — «ручные гранаты наступательные. Смотревшие на него пластмассовыми пробками в отверстиях под запалы. Двадцать штук». Двадцать маленьких смертей, упакованных в дерево и картон. Вытащив их все, он уложил в рюкзак, положив туда же и запаянную коробку с запалами. Коробка легкая, но Олег знал, что внутри 20 хрупких цилиндриков, каждый из которых способен превратить гранату из куска металла в оружие. Оглядев пустой багажник, он дернул в фальшпанель, скрывавшую запасное колесо, И на ее месте увидел небольшую металлическую коробку с банковскими кремами. Серьезная такая коробка, с толстыми стенками и наборным замком. А вот и касса товагищи, также картавя, но уже подражая дедушке Ленину, сказал Олег, разглядывая хитрый механизм. Ящичек оказался не тяжелым и небольшим. Да, денег скорее всего немного. Мелочь, а приятно, продолжая рассуждать вслух. Олег стал быстро забрасывать обратно весь хлам в багажник. Документы, грамоты, фотографии. Все полетело назад, закрывая пустоту. Затем заглушил мотор. Тишина навалилась сразу. Только где-то далеко лаяла собака. Он достал гранату из кармана, ввернул в нее запал. Легкое движение, щелчок, и граната стала опасной. И положил ее в багажник, зажав чем-то тяжелым. Пробил сильным ударом молотка бензобак, От которого брызнул бензин, заливая асфальт темной лужей. Смочил найденные кушаки бензином и разбросал по салону машины. Запах стал невыносимым, резким, химическим ударяющим в нос. Найдя тонкую проволоку изваляющегося всюду хлама, привязал ее к кольцу чеки, крепко зажав саму гранату в багажнике. Отошел подальше, размотал проволоку на всю длину, дернул за всех сил. И рванул к своим вещам, спрятавшись за угол гаража. Громыхнул взрыв. Не очень сильный, но достаточный, чтобы поджечь пропитанные бензином тряпки. Огонь взметнулся сразу, весело и жадно облизывая салон. С удовлетворением посмотрев на полыхающую машину, Олег навьючился найденным оружием, как и шаг. Тяжело переваливаясь на ходу под его весом, он оказался очень похож на Маджахеда в афганских горах, особенно если смотреть на него сзади. Сходство придавал рюкзак с торчащим из него гранатами гранатомету и сумка через плечо, оттягивающая руку. Выйдя из гаражной зоны с рюкзаком и сумкой, он увидел дикие взгляды, которые бросали на него редкие прохожие, и внезапно понял почему. Мало того, что он груженный оружием выше головы, так еще и с немецкой каской на голове, которую просто забыл снять, не чувствуя ее веса. «Ексель-моксель», — выдохнул он. Снял с головы защиту, прицепил ее к брючному поясу, так как запихать ее оказалось некуда. Каска тяжело заколотила по ноге, но выбирать не приходилось. Ощутимо чувствуя за спиной возможную погоню и близкую расплату за учиненный разгром, объединенным патрулям рыжих и красночерных, Олег стал искать возможности скрыться, не привлекая к себе внимания. Сделать это было сложно, учитывая груз и внешний вид. Любой патруль за километр увидит такого навьюченного персонажа. Зарулив на какую-то стройку, он скинул рюкзак и заныкал его в канаве, залитой водой. Канаву он нашел глубокую, а рюкзак тяжелый, поэтому он утонул сразу, и сверху его выдавали только пузырьки воздуха на поверхности грязной воды. Канава находилась на краю стройки, среди невысоких кустов, которые ее почти не скрывали. Но до этого и не требовалось. Главное, чтобы с дороги не видно». Избавившись от рюкзака, Олег побежал быстрее, закинув сумку на плечо и на ходу перекладывал раздавленные в рюкзаке перец и помидоры в кармане, в перемешку с патронами. Сок смешался с порохом. Пальцы стали липкими, но останавливаться некогда. Выскочив со стройки, он дворами стал уходить в сторону от выбранного ранее маршрута. Пробежав несколько дворов, перешел на шаг. Прошел еще два и, увидев подходящую старую пятиэтажку, нырнул в дверь, ведущую в подвал дома. Дверь была приоткрыта, петли заржевели, но внутрь пролезть можно. В подвале ожидаемо оказалось темно и сыро. Пахло кошками, застарелой мочой, сыростью и еще чем-то кислым, чего першило в горле. Пройдя на ощупь коридор и несколько помещений – Он остановился, выравнивая дыхание и ожидая, когда глаза адаптируются к темноте. Осторожно переступая через кучи всякого хлама, наваленного тут и там, старые ящики, ржавые трубы, битый кирпич, Олег начал искать подходящее помещение, чтобы дождаться в нем ночи. Нашел небольшую прямоугольную комнату с кучей ржавых труб и узеньким оконцем под потолком, забранным решеткой, сквозь которое проникал тусклый свет угасающего солнца. Обошел ее всю, тщательно осматривая, чтобы не наступить в говно, которое щедро накидали местные посетители в разных местах, особенно по углам. «Что, людям срать, что ли, было негде?» — подумал он. «Обязательно надо приходить в подвал для этого дела. Это, наверное, местная фишка. Здесь тихо и темно, не то что дома. А может, бомжи здесь жили?» Он посмотрел на трубы... Это, скорее всего, бойлерное, здесь и зимой тепло, трубы вроде как отопление. Поразмышляв от нечего делать над данным фактом, Олег занял наиболее удобный угол, почти напротив входа в комнату и в то же время имея в поле зрения окно на улицу. Выбранный угол пришлось очистить от старого говна, прикрыв нос рукавом. Достал из кармана помидоры и перец и тут же съел их, невзирая на неприятные запахи подвала. Сок брызгал, семена перца кололи язык. Выплевывая семечки, он вяло подумал. А вот, поел, заодно и попил. Имея в виду насыщенный соком перец и томаты. Теперь оружие, и можно покемарить. Достав свой либератор, перезарядил его хитрыми пулями, купленными на рынке. Достал две гранаты, вкрутил в них запалы и положил рядом с собой. Холодный металл успокаивал. Глянул на часы. Время шестнадцать тринадцать. Светящиеся зеленым стрелки исправно показывали в темноте время. «Хорошо», — подумал Олег. Взял в руки дробовик и задремал, привалившись к стене и подстелив под себя какие-то найденные тут тряпки. Они воняли плесенью и пылью, но лучше, чем голый бетон. Время текло неторопливо. Прошмыгнула в начале комнаты то ли кошка, то ли крыса, Олег даже не открыл глаз, только на острелуши. Что-то пробежало по трубам и юркнуло в окно. С улицы донеслись невнятные крики, прогремел выстрел, опять крики, потом все успокоилось. Отрубившись на пару часов, Олег проснулся, ощутив чье-то присутствие. Какая-то тень проскользнула по коридору мимо его комнаты и завозилась дальше, с ключами возле какой-то двери в самодельную кладовку, выложенную из кирпичей. Погромыхало там чем-то. Кто-то осторожно подсвечивал себе фонариком. Пошептался еще с кем-то. Потом утянули что-то из подвала и опять все стихло. Олег глянул на часы. девятнадцать тридцать два. Мимо подвала прошли люди. Донеслись обрывки разговоров, бряка не снаряжения. Да бесполезно, ушел он сука. Да не найдем. Разговор затих вместе с шагами. «Ну, ищите, ищите», — усмехнулся Олег. сила у вас не те, да и город не тот. Каждый сам за себя. И видеокамер у вас тут нет, а то давно бы уже засекли». Он встал, помочился на трубы, слыша, как теплая струя разбивается о ржевый металл. Хотелось жрать. Организм отдохнул и требовал восполнения калорий, потраченных на бой и бешеную беготню после него. Но есть уже было нечего». Помидоры и перец только раздразнили желудок. «Может, кошку поймать?» — подумал Олег. «Нет, пожалуй, не стоит. У нее мясо тонкое и волокнистое. Лучше крысу или собаку. Те помесистей будут». Он лениво облизнулся и снова задремал. Так и проспал до полуночи, периодически просыпаясь от шума и снова засыпая. Сон у него был чутким, как у зверя в норе. Проснувшись окончательно, глянул на часы 0.42. Светящиеся в темноте стрелки показывали ровно. Пора. Олег засобирался на выход. Гранаты положил в карман, тяжелые и успокаивающие. Дробовик взял в руки и крадучи сдвинулся к выходу. Постоял, вслушиваясь и всматриваясь в темноту. Выдержал паузу, затем неспешно двинулся на стройку за рюкзаком. Ночь стояла теплая, но сырая. Луна пряталась за облаками, и это как раз ему на руку. Дойдя до знакомой стройки, он не поленился лечь прямо в грязь и пополз к нужной канаве. Добравшись до нее, осмотрелся и аккуратно плюхнулся в воду. Холод обжег тело, но Олег лишь стиснул зубы. Пошарил одной рукой в канаве, нащупал рюкзак, осторожно вытянул его и, взяв левую руку, также осторожно пополз обратно. Вода хлюпала, стекала с одежды, но он не обращал внимания. Никого и ничего не побеспокоив, выбрался сначала к деревьям. Надел на себя рюкзак и, не обращая внимания на потоки воды с него, быстрым шагом пошел домой, привычно выстраивая маршрут в обход магистрали и главных улиц. Он двигался проулками вдоль одиноко торчащих домов, окруженных деревьями густо темнеющими на фоне ночного неба, украшенного яркими звездами. Окна в домах не светились. Навряд ли люди в них живущие спали. Где-то был виден отблеск свечи, где-то окна выглядели откровенно тусклыми, зияя черными провалами. Многие квартиры, скорее всего, покинуты. Люди либо уехали, либо убиты, — грустно размышлял Олег. Он двигался все быстрее, но продолжал осторожничать, Днем он бы дошел до квартиры максимум за полтора часа. Сейчас он шел уже четыре. И идти оставалось еще как минимум минут тридцать. Ноги гудели. Рюкзак натирал плечи, но останавливаться нельзя. Наконец пошли знакомые дворы. Сделав на всякий случай круг и убедившись, что слежки и погони за ним нет, он уже в шестом часу утра ввалился в квартиру. Грязный, усталый, голодный, но счастливый хомяк. Стремление из любого минуса высосать плюс, в хорошем смысле этого слова, реально было фишкой буревестника. Да еще и холостяцкий образ жизни Олега все вместе не позволяло, имея хоть малейшую возможность, не пособирать трофеи, тем более перед лицом надвигающегося хаоса и войны всех со всеми. Он лежал в ванной, в которой набрал сначала холодную воду, а потом ведром нагревал на газовой плите горячую, Доводя до нужной температуры купания. Успокоившись, он невесело размышлял, какая судьба ожидает всех этих людей, с которыми он сейчас сосуществовал и которые встречались ему на пути. Все их судьбы будут исковерканы, семьи разрушены. Большинство погибнет или будет терпеть лишения. И все ради революции. Верхи не хотят, а низы уже не могут жить по-старому. К тому же нет идеи, объединяющей массы людей. Эх, вздохнул он. В животе забурчало. Перед тем, как лечь в ванную, Олег плотно перекусил консервами и выпил 150 грамм антидепрессанта под названием «Оранжевая горькая». Грязь отмокала, и Олег задремал прямо в воде. Проснувшись также в ванной от ощущения холода, он быстро домылся, растерся и вышел из ванной. Тело приятно ныло после горячей воды, но мысли все еще крутились вокруг прошедшего дня. В комнате было темно. Он подошел к окну, отодвинул штору и долго смотрел на начинающий светлеть горизонт. Где-то там, за домами, догорала машина, лежали трупы, искали его люди в красно-черных повязках. А здесь, в этой маленькой квартире, было тихо и почти спокойно. Но организм все равно требовал полноценного отдыха. И Олег, громко зевая и борясь со сном, начал вытаскивать из рюкзака трофеи. Руки двигались медленно, веки слепались, но дело надо было делать. Рюкзак, весь покрытый грязью и мокрый насквозь, был вышвырнут в ванную, отмокать, отстирываться. Тяжелый мокрый хлопок шлепнулся на кафель, оставляя грязные разводы. С гранатами, естественно, ничего не случилось за полдня в воде. Запальные отверстия закрыты пробками, запалы в герметичной жестяной коробке, вода им была нипочем. Олег разложил их на полу, на ковре, сушиться. Круглые, ребристые, они лежали редком, как яйца в инкубаторе. Только высиживать из них можно было не цыплят, а смерть. Затем он вытащил гранаты гранатомету. Те все в густой смазке, с колпачками на взрывателях. Серьезные, тяжелые, с хищными носиками. Их он тоже положил сушиться рядом с гранатами, на старую газету. Дальше пошли купленные на рынке патроны к дробовику, вытащенные из карманов. С ними все было нормально. Гильзы влажные, но порох внутри, скорее всего, не пострадал. Положив их на подоконник, Олег, не в силах больше бороться со сном, заснул на диване, даже не раздеваясь. Провалился в темноту, как в болото, мгновенно и без сновидений. Грохнул взрыв за окном. Олег проснулся, подскочив на диване. Сердце колотилось где-то в горле. Время 18.00, светились зеленым стрелки на часах. Стекла мелко дребезжали от взрывной волны, где-то за стеной залаяла собака, потом захлебнулась. «Опять воюют где-то», — выдохнул Олег. Взрывов больше не случилось. Только тишина. Тяжелая ватная повисла над городом. Он посидел пару минут, приходя в себя, потом встал и побрел на кухню. Достал самое свое ценное приобретение – металлическую шкатулку с банковскими свинцовыми клеймами, тяжелая, добротная, с хитрой системой защиты. Взял плоскогубцы, аккуратно откусил клейма, свинец поддался легко, хрустнул и осыпался мелкими кусочками на стол. С помощью ножа, осторожно поддевая, вскрыл коробку. Внутри оказалась валюта. Не так много, как он надеялся, но все же пять тысяч рупий мелкими купюрами и пять тысяч талеров. Разномастные бумажки с портретами чужих президентов, с непонятными надписями, пахнущей типографской краской и чужими карманами. «Так, на экипировку и прожить пока хватит», — решил Олег. Он проспал весь день. В магазин идти было бессмысленно, в городе введен комендантский час, магазины уже закрыты. Да и глупо им работать вечером и ночью. Положение дел становилось все хуже. Торговые точки либо грабили, либо закрывали сами хозяева, боясь выходить на улицу. Наскоро поужинав консервами, открыл банку тушенки, заживал хлебом, запил водой из-под крана, он стал смотреть телевизор. Старый ящик с выпуклым экраном засветился, ловя волну с помехами. Последние новости еще больше огорчали. На южных границах республики скопились силы Албанско-Турецкого Союза и готовились к вторжению, чтобы пограбить и оттяпать себе кусочек республики пожирнее. Диктор говорил ровным, бесстрастным голосом, словно о погоде. На Западе то же самое, только теперь Мадьярское селезское объединение готовилось вернуть себе когда-то утраченные территории. Короче, все по-честному, звери со всех сторон чуяли слабину и стягивались к добыче. Все ветеранские боеспособные части были стянуты к границам, а внутри республики делили власть группировки, стремясь усилить свое влияние. Болтовня и драки во временном собрании еще больше увеличились и даже ужесточились – Правда, лозунги немного изменились. Реваншисты кричали «Объявите войну до победного конца». Красно-черные требовали «Вступить в соглашение с Мадьяра А желто-синий предлагали «Договориться с англосаксонским альянсом о взаимопомощи». Каждый тянул одеяло на себя, и никто не думал о простых людях, которые сидели по подвалам и молились, чтобы их не задело очередной разборкой. Затем вышел выпуск местных новостей. Самой важной новостью было то, что в связи с участившимися разборками между различными группировками и отсутствием в городе боеспособных частей, городской совет принял решение о наборе штата городской вооруженной дружины. Берут всех желающих, как мужчин, так и женщин. Открыты для сотрудничества в деле поддержания общественного порядка и работы всех городских служб, особенно снабжения и пожарных. Обещали паёк, обмундирование и защиту. Кстати, в новостях промелькнуло, что пожарные стали военизированной организацией, и им выдали оружие. Теперь они тушили пожары не только водой, но и, если надо, то и свинцом. «Неплохая тема, кстати», — подумал Олег. «Появился выбор». К анархистам или в дружину? Дружина, естественно, предпочтительней, там хоть какой-то порядок, легальный статус, не придется прятаться по подвалам, но если меня опознают, никто не спасет. Красно-черные рыжие уже ищут, КСП тоже может заинтересоваться, так что, пожалуй, к анархистам. Там хоть не спрашивают документы. А тем временем в другом конце города, в кабинете с высокими окнами, забранными решетками, происходил другой разговор. «Господин Фаут, штурм-капитан Виты прибыл по вашему приказу». В кабинет вошел человек в форме, щелкнул каблуками и замер у двери. Высокий светловолосый мужчина, одетый в пошитую из дорогого сукна черную с красными вставками форму и тремя изогнутыми молниями в петлицах, черными на красном фоне. Стоял у карты, развернутой на огромном дубовом столе. Вся карта пестрела пометками, стрелками, кружками, следы чьей-то кропотливой работы. «Послушайте, Вита, что у вас происходит в региональном отделении номер 53?» Фаут ткнул пальцем в карту в точку одного из секторов города. А «Я жду доклада». «Ничего серьезного», — ответил штурм-капитан. Голос его звучал ровно, но в глазах мелькнула тень беспокойства. «Вы курируете этот сектор города?» Снова спросил Фаут, не повышая голоса. Но от этого его вопросы звучали еще более весомо. «Да, господин Фаут. Тогда объясните мне ситуацию. Мне поступила информация о человеке, который уничтожил наш блокпост на въезде в Сарьки в три недели назад». Фаут сделал паузу, давая информации улечься. Теперь кратко, четко и без суеты, расскажите мне об этом всю доступную информацию. И какой результаты в его поиске? Да, и у вас опять потери, я слышал. Выдержав паузу, Вита начал докладывать. Он стоял по стойке смирно, глядя прямо перед собой, и говорил рубленными фразами. Поступил сигнал, что убийца бродит по верхнему рынку. Туда же отправили ближайший патруль, который вместе с охраной рынка от комитаджей попытался его задержать. И Фауд поднял бровь, она поползла вверх, придавая лицу хищное выражение. И понес потери. Двое убитых, один раненый. У комитажей трое раненых. Убийца не задержан. Угнал нашу патрульную машину и взорвал ее, уничтожив все документы и зарплату бойцов и персонала одного из отделений сектора. Фауд помолчал. Пальцы его барабанили по столу. Медленно ритмичная, как метроном. «Как он смог ее угнать?» – спросил он наконец. «Мальчишка из сочувствующих, который сообщил об этом человеке, поехал за ним, пытаясь задержать. Получил удар пистолетом, потерял сознание. Машина осталась без присмотра. Да, молодцы!» Фаут не повышал голоса, но от этого слова «молодцы» прозвучало как приговор. «С КСП связывались?» «Да, но они не хотят нам помогать. Говорят, у них своих проблем хватает». И этот инцидент их не касается. — Ясно. Фаут отвернулся к карте, разглядывая ее так, будто видел впервые. — Ищите его. Он где-то там. Он махнул рукой в сторону карты, не оборачиваясь. — Вы свободны. Штурм-капитан Витте выкинул руку в приветствии, щелкнул каблуками и вышел. Дверь за ним закрылась плотно, без стука. Фауст остался один. Он стоял у карты, смотрел на Саркив на квадраты улиц, на отметке своих людей и о чем-то думал. Мысли его были тяжелыми, как свинцовые клейма на той самой шкатулке, которую сейчас Олег прятал в землю за гаражами.